Доктор Масиак спустился по широкой парадной лестнице с мощными каменными перилами, пересек холл, вся мебель в котором была укрыта полотняными чехлами, и остановился, спрашивая себя, где может находиться Кольбер. Внутренний план здания был довольно хаотичным. Можно было подумать, что архитекторы нарочно старались создать здесь как можно больше запутанных переходов и потайных уголков. Было совершенно непонятно, где именно скрылся Кольбер и чем он занимается. За спиной Масяк услышал легкий скрип и, обернувшись, увидел своего сообщника, выходящего из узкого бокового коридора, погруженного в полумрак. «Вы убрали все вещи из его палаты?» Без всяких предисловий спросил Кольбер. Масяк с удивлением заметил, что Кольбер явно взволнован, хотя прежде всегда держался невозмутимо и слегка отстраненно. Он приписал такое волнение недавнему риску, связанному с похищением ребенка, хотя по здравом размышлении слово «похищение» было неуместно. «На вид от рождения принадлежал обществу астрософии. Более того, он принадлежал будущему. И сейчас невероятно бледное и осунувшееся лицо Кольбера выражало как минимум беспокойство». «Какая-то проблема там наверху?» – осторожно спросил Мастиак. «Я проверял электрические кабели. Вам ведь понадобится электрооборудование». А Резкий, почти угрожающий тембр этого голоса заставил Массиака невольно вздрогнуть. «Так что, вы убрали вещи из его палаты?» — настойчиво повторил Кольбер. — Да, но я не понимаю, почему вы на этом так настаиваете? Это не имеет никакого смысла? — Потому что он находится в обычной палате, а не в бронированной камере. — перебил Кольбер. Логика этого рассуждения осталась Масиаку недоступной. И в других обстоятельствах он бы обязательно потребовал объяснений, в том числе и для того, чтобы лишний раз подчеркнуть свое главенствующее положение. Как умел это делать в своем парижском кабинете, говоря с подчиненными? Но вдруг он с удивлением осознал, что чувствует себя с каждой минутой все менее уверенно в присутствии этих двух типов. И если бы не забота о том, как скрыть свое присутствие в этом месте от полиции и других нежелательных лиц, он бы обязательно взял с собой своих ассистентов и медсестер. Но это было невозможно. Несмотря на то, что клиника «Надежда» находилась в тихом пригороде и была укрыта от посторонних глаз, Большое количество незнакомых людей и необычная суета в этом здании, после того, как оно много лет простояло заброшенным, могло привлечь к себе внимание местных жителей. «Есть нечто такое, что мне следует знать?» – все же спросил он. «Ничего существенного». С этими словами Кольбер направился обратно в боковой коридор, но через несколько шагов обернулся и добавил. «Не беспокойте меня по пустякам. Если что, зовите Такиса». «Но главное, убедитесь, что в палате мальчишки нет ни одного предмета». И исчез, оставив Мессиака в полном замешательстве. Машинально взглянув в окно, доктор заметил, что снаружи посветлело. День уже вступал в свои права. В палате его ждал сюрприз. Давид очнулся. Некоторое время доктор и необычный пациент молча смотрели друг на друга. Мессиак был немало удивлен тем, как мальчик отреагировал на неожиданную ситуацию. Он не продемонстрировал ни удивления при виде чужого человека, ни паники при виде своих привязанных к кровати запястьй. Его взгляд был спокойным и серьезным. Он принимал случившееся таким, как есть. Мосяк поискал глазами кресло, но тут вспомнил, что в его отсутствии Такес вынес из палаты все вещи, прежде всего предметы мебелировки. Поэтому он в легком замешательстве сделал несколько шагов и остановился – обводя взглядом совершенно пустую, если не считать кровати, и комнату, больше похожую на тюремную камеру. «Здравствуй!» – наконец почти смущенно пробормотал он. «Здесь тебе никто не причинит вреда. Не беспокойся!» Навид продолжал пристально его разглядывать, невозмутимый почти безмятежный. Мосяк растерянно моргнул. Он никак не ожидал такой реакции. «Может быть, это эффект снотворного?» «Ты очень особенный мальчик, Давид», — заговорил он уже увереннее. «У тебя невероятные способности, и мы хотим тебе помочь, потому что эти способности, которые ты не так давно в себе открыл, могут представлять угрозу для твоего здоровья. Но они же могут принести спасение всему миру!» С пафосом добавил мысяк, вдохновленный собственной речью. «Поэтому мы должны позаботиться о тебе!» Давид по-прежнему молчал. Кратчевый голос собеседника напомнил ему голос дантиста, который обещал ему сделать всего один маленький укольчик, а потом всадил ему в челюсть шприц длиной чуть ли не в руку. Никогда в жизни ему не было так больно. Он попытался мысленно отстраниться от происходящего, от грозящей опасности и от парализующего страха, который уже начал проникать в затуманенное транквилизаторами сознание. Он закрыл глаза, представил себе, что оказался где-то далеко от этой комнаты и попытался сосредоточиться, чтобы вновь пробудить силу, просто чтобы увидеть, что произойдет. Но вскоре понял, что еще слишком слаб. Он снова открыл глаза. За то время, что они были закрыты, масиак сделал несколько шагов в его направлении, одолеваемый страхом и любопытством, подозрениями и надеждами. Склонившись над ребенком, он прошептал. «Ты ведь меня помнишь?» «О, конечно, помнишь. Ты ведь никогда ничего не забываешь. Ничего. Абсолютно ничего. Даже если бы ты и захотел, все равно бы не смог». Давид почувствовал, что краснеет, и отвел взгляд. Он и в самом деле вспомнил этого доктора, но понятия не имел о том, что это за место, и почему его руки привязаны к кровати. Будущее, а отчасти и прошлое, было смутным. Более или менее отчетливо он различал лишь финал, неизбежный и близящийся с каждой минутой. Несмотря на тяжесть в голове, шум в ушах и тошноту, Давид мог видеть этот финал, который казался ему черным бездонным колодцем, затягивающей бездной. Но, по крайней мере, он не испытывал никакого удивления, глядя на этого высокого пожилого человека с серебристыми волосами, которому когда-то мама привела его после травмы. Более того... Этот человек был одним из хаотически перемешанных элементов адского пазла, который постепенно складывался в предвестие катастрофы. И он знал, что вскоре случится с этим человеком в комнате с такими белыми стенами, что они почти сливаются с туманом за окном. Давид взглянул своему врагу прямо в глаза и впервые произнес адресованные ему несколько слов Во всяком случае, впервые после того, как простился с ним на пороге медицинского кабинета несколько лет назад. Они прозвучали спокойно, почти бесстрастно. «Ты скоро умрешь».